Не любила я своего мужа и до сих пор не люблю. А он ревновал. А любимый-то мой, Шишкинский парень, в первый год моего замужества два раза, а может и больше приходил Сильвачёва, всё меня высматривал. Я уже на сносях была, вонюшкой ходила. В первый раз вызвал меня из дома через соседскую девочку. Вашего деда в это время не было дома, в Извозе был. Постояла я с ним четверть часа. В дом, конечно, не пригласила, тогда строго было. попросила его, чтобы он больше не приходил. А он чуть не плачет, не наглядится на меня. Я стою сама ни своя, слёзы на глазах, гоню его. Ведь люди нас видят, говорить нехорошо про меня будут. Ушёл. Скоро приезжает муженёк мой, дед ваш. Ему, конечно, сказали об этом. Ругался сильно, лютовал. Спустя месяц снова приходит мой парень, пришел на меня взглянуть. Я вышла к нему и через изгородь строго его отчитала и просила, чтобы он больше не приходил и забыл меня. Он ушел, и с тех пор я его никогда не видела. Долго я плакала по нему, когда оставалась одна. Вот такая моя судьба. А когда запою эту песню, то ваш дед недоволен бывает, ворчит на меня, ругается. Да бог с ним. Слова бабушкиной любимой песни я в основном знал ещё в то время, мальчонкой, потому что бабушка всегда её пела по праздникам, когда у нас собиралось много гостей. Песня ложится на душу с детства и запоминается лучше ребёнком, когда её поют взрослые. Это истина. 9 декабря. Шестой день отсиживаемся в помещении. На улице очень сильная пурга. Вылезать-то в пургу всё же приходится, приносить уголь, добывать его в своём угольном карьере, приносить на кухню куски плотного снега по нужде, проверять собак. Очень сильный ветер со снегом. Кругом свистит, гремит и воет, а то слышны какие-то непонятные бухающие звуки со стороны моря. И всё это в кромешной темноте. Иногда на тебя находит душевное неудобство, что ли, внутренний дискомфорт безразличия ко всему, чувство безысходности, тревожность. Но это временное состояние, оно проходит. Но мы выживем, всем чертям на зло выживем. В жизни бывают случаи и безнадёжнее. Но воля людей, страстная вера в победу, упорство и борьба за жизнь помогают вынести всё и победить. Мы за так не дадимся суровой природе. Перенесем все невзгоды. И разлуку с близкими, как бы долго она не продолжалась, и эти изнурительные зимовки, сколько бы их не было, и голод, и холод – все перенесем, а домой вернемся. Нистовые пурги, черный мрак и жуть полярной ночи страшны для хлюпиков, для тех, кто пал духом. К сожалению, это для нашего Виктора. Но это у него должно пройти. Должен он всё-таки окрепнуть духом. Мы как можем поддерживаем его духовно, будем продолжать бороться за него. Иначе ему трудно будет до конца перенести чёрный мрак полярной ночи. 12 декабря. Позавчера внезапно прекратилась пурга. Сейчас в полнолуние, и ночь стоит тихая, умиротворённая. И морозное. В глубоком звёздном небе гуляют редкие всполошные тучи. Мороз под 40. Я почти заново протоптал по снегу, полузанесённую в поrugu свою тропиночку до ледяного языка. И вот опять хожу по ней, не взирая на лютый мороз. Шкурки пойманных песцов мы обработали горячей грубой ржаной мукой, отчего мездрая их стала мягкой и гибкой. Разрезанными вдоль хвостами обшили лицевую часть своих шапок. Так мы сохраняем лицо от обморожения. Сегодня чуть не насильно вытащил, упрасил Виктора совершить со мной прогулку по этой тропе. Виктор брёл сзади меня и больше молчал. Он больше гуляет в одиночестве на короткие дистанции недалеко от станции. Сейчас, кроме нас и наших собак, да нескольких песцов, на острове и вокруг него абсолютно нет никакой живности. Например, на четырёх столбовом зимуют полярные совы. Не редко на остров заходит белый медведь или бродит по близости. Здесь же этого нет. Как хороша в это время тихая лунная полярная ночь. Словно огромная, строгая и бесстрастная женщина-богиня прошла по этой части земли и накрыла её своим покрывалом. Щедро обсыпала кругом серебром, золотом, не поскупилась и на алмазы, то сверкающие кристаллы инея. Порой ты, богиня ночь, начнёшь веселиться, то спокойно, а то в бешеном танце носишься по чёрному звёздному небу, и твоё драгоценное лучезарное одеяние, сотканное из лучей полярного сияния, колышится и трепещет над землёй. А то наденешь сияющую корону, и тогда от тебя невозможно глаз отвести. Вот царица богиня, всемогущая полярная ночь. Вот ты обмахнулась трепетным веером, помахала огромными мечами и вдруг всё небо задёрнуло зелено-пурпуровым дрожащим занавесом. Но тебе уже надоело резвиться, ты устала, великая богиня, полярная ночь. Ты начинаешь срывать и бросать себе под ноги куски драгоценного занавеса. Лучезарные последние краски гаснут, и ты удаляешься, гордая и холодная. Но долго ещё после твоего ухода небо будет светиться кротким слегка пульсирующим небесным сиянием. А то вдруг ты ни с того ни с сего начинаешь буйствовать, ломать и корёжить лёд в море, гулом и скрежетом невообразимым шумом нарушишь первозданную тишину, а то рассердишься и начинаешь дуть, из своих губ, и свои ледяные губы тогда колеблется посланный тобой саван, покрывающий землю, и в воздух поднимаются мириады снежных песчинок. Любишь ты насылать пургу, О, богиня, полярная ночь, Пурга — это твоя любимая дочь. Тогда ты воешь то злобно, то поволчьи, То горестно, со щемящей сердце болью, Как простая земная женщина, Оплакивающая невосполнимую потерю. Видно и на тебя, богиня, полярная ночь, Порой находит тягостная тоска». Здесь в описании полярной ночи я, конечно, подражаю стилю прошлых полярных исследователей, особенно Нансену. А может даже непроизвольно заимствую у них некоторые выражения. Я хочу наиболее полно выразить свои переживания о красоте полярной ночи, этом неповторимом явлении природы. 22 декабря. Сильная пурга. Стены дома содрогаются от ударов в свирепый поважквалистый ветра. Я не стану описывать жуть и неистовство здешней природы в разгар полярной ночи. Просмотрев свой дневник, я пришёл к выводу, что иногда чрезмерно увлекаюсь описанием ужасов полярной природы. Буду более сдержан. Здесь Арктика. А мы находимся на высокоширотном небольшом ледяном островке. Штормовые свирепые ветры с пургой, порой морозы за -50. Подвижки льда с грохотом и треском ломающихся льдин, Такова будничная зимняя жизнь в высокоширотной Арктике. Отсиживаемся в стенах дома, выходим только по крайней необходимости. В комнатах холодновато. Самая тёплая комната кухня. 24 декабря. Бурга внезапно прекратилась. Успокоился ветер, вывездело тихо и спокойно кругом. Сегодня выходил в море проверить приваду. Песцы безнаказанно поедали нерпичье мясо, но кое-что осталось. Думаю, снова поставить капканы. Тянет на охоту. Азартное это дело. По морю идти легко. Снег на льду отвердел, но много застругов. Луны нет, только звезды и исполохи. Глаза привыкают к темноте, и дорога под ногами хорошо просматривается. От привады хорошо просматривается остров. Темная громада среди льдов и снега. 26 декабря установил капканы около своей привады два капкана. Данилович отказался от охоты на песцов, говорит мне: "Всех песцов-то не переловишь. Я поставлю свои капканы в начале февраля, когда светать начнёт, к концу большой ночи. Тогда и на собачках виднее будет ездить. Сейчас я занят более важным делом. За январь тебе больше двух-трёх песцов не поймать. Остальных будем вместе отлавливать". Действительно, у нашего Даниловича работ хватает. Сейчас он заканчивает обработку всех звериных шкур. После Нового года он думает заняться поделкой новой нарты и ремонтом старой. Потребуется много крепких ремней. Хорошие ремни нужны и на собачий упряжь. Важным делом занимается Данилыч. Кроме всего, он на плите готовит пищу. Ухаживает за собаками. 27 декабря. В утреннее время заспешил во льды проверить капканы. Оба капкана были спущены. В дужках одного капкана была зажата небольшая нижняя часть песовой лапки. Песец перегрыз перебитую, закоченевшую на морозе часть своей ноги и ушёл. Теперь он вряд ли сюда придёт. Пришлось заново настараживать капканы и возвратиться домой без добычи. И такое бывает. 29 декабря. Сегодня был тяжёлый и опасный для меня день. Природа словно испытывала меня на крепость и на выдержку. Я собрался на охоту. Данилович предупредил меня: "Саша, ты бы сегодня подождал с охотой. Море мне не нравится. Скрепит, пошумливает, как бы ни разыгралось оно. Не тебе мне говорить об этом". "Я думаю, зря беспокоишься, Николай Осипович", возразил я. "Наше море всегда беспокойное, иногда и пошумливает". Да мои привады ходьбы до полчаса, каких-то 1,5 км. Данилович только покачал недовольно головой и сказал, что на всякий случай будет держать наготою собак. Песец к приваде не подходил. Я постоял с минуту у привады, прислушиваясь к нарастающему с каждой минутой странным звуком. Где-то недалеко шло это рошение. Я заспешил домой. По чистому небу быстро передвигались разноцветные колеблющие ленты и лучи. Полярное сияние было средней интенсивности, которое давало какой-то свет. Остров был хорошо виден, я спешил. Меня охватила тревога. Вокруг меня особенно сзади нарастал шум торошения. Я недалеко отошел от привады, как внезапно начались подвижка и сжатие льда. Страшное явление природы для человека, находящегося в ледах. Сначала где-то сбоку послышался громкий треск, затем натужный скрип, словно двинулся огромный санный обоз. Треск повторился, и уже в нескольких местах послышалось прерывистое шипение и хрумканье. Впечатление такое, что где-то рядом жуёт гигантское чудовище. Неожиданно около меня словно выстрелили из пушки. Я даже присел от неожиданности и испуга. Затем затрещало, загремело, и вдруг вижу: "О, боже!" Передо мной лёд вспучивается и с грохотом раскалывается. Несколько льдин вздыбились и со страшным скрежетом полезли друг на друга. Под моими ногами поверх льда появилась вода. Я в ужасе отпрянул назад. Вскоре грохот стал затихать, и вот почти затих. Только слышались скрип и шипения трущихся льдин. Я заспешил в сторону, стараясь обойти опасную зону. Но тут лед на моем пути угрожающе затрещал, и в следующий момент с грохотом взорвался. Опять льдины полезли друг на друга. Шло интенсивное сжатие и торошение льда. Я поспешно отскакиваю назад, но и сзади происходит то же самое. Куда бежать? Сжатие льда усиливается, взбесившиеся льдины неотвратимо наступают на меня. Бах! Бух! Трррр! Слышится со всех сторон. И я в ужасе мечусь на крохотном пространстве, безуспешно пытаясь выбраться из этого хаоса. Лед кругом шевелится, льдины громоздятся друг на друга. Местами плавно, со скрежетом и шипением, а то вдруг стремительно, толчками, с грохотом вскидываются на дыбы. Я понял, что нахожусь в центре торошения, И что в любой момент могу быть раздавлен и сторошон в этом гигантском и слепом единоборстве сил природы. Что же делать? Я был, конечно, напуган, но не растерян. Так что же, стоять и покорно ждать своей гибели? Нет, надо бороться. Ведь должен же быть какой-то выход из этого, казалось бы, безвыходного положения. Передо мной только что образовавшийся, вернее, рождающийся гребдат Аросов. Глыбы льда еще в движении, колышется, прут вверх. В других местах лед еще более активен. Я принимаю решение перемахнуть через неспокойный ледяной вал. Карабкаюсь по наклонной мокрой льдине, вдруг льдина зашевелилась, становится круче и чуть не сбрасывает меня. Одна мысль, только бы удержаться и не зажала бы льдами. И вот я на вершине льдины. Перескакиваю на второй торос, затем на третий, скатываюсь на другую сторону опасного ледяного вала. Пробежал десяток метров, и новая, свежая гряда торосов. Но лед здесь почти неподвижен. Преодолеваю и этот вал мокрого и скользкого льда. Отошел всего несколько шагов от коварных торосов, и, о ужас, неожиданно проваливаюсь в довольно широкую трещину во льду, которую не заметил в темноте. За плечами у меня был карабин. «Уходя во льды, я не всегда брал с собой оружие, а на этот раз взял. Не ровно час, вдруг с медведем встретишься. В этот раз карабин оказал мне неоценимую услугу, а, возможно, даже спас меня от гибели. При моем падении карабин лег, застрял поперек трещины и удержал меня от дальнейшего погружения в ледяную воду. Благодаря ему я выбрался на поверхность без большого труда. Все же я искупался по пояс. Выбрался из ледяной купели и скорее к дому». Мороз под 25 градусов, мокрая одежда быстро задубела на мне, покрылась ледяной коркой. Сырые ватные брюки отяжелели и мешали идти. Но я старался чаще двигать ногами, чтобы как-то согреться быстрой ходьбой и не замерзнуть. То и дело приходилось преодолевать гряды торосов. Иду, а лед вокруг меня иногда стреляет, лопается. Так рождаются трещины. Где-то сзади скрипит, стонет и бухает. Я все дальше отдаляюсь от опасной зоны. Вдруг слышу лай собак и слова команды. "Данилович", мелькнула радостная мысль. Я действительно на полпути меня встретил Данилов с упряжкой из четырёх собак. С помощью Даниловича я благополучно добрался до нашей уютной станции, даже не обморозился. Сейчас на Волونه и в такое время наблюдаются сильные с наиболее высоким уровнем воды приливы. Лёд не выдерживает гигантского давления изнутри, то есть со стороны воды, разламывается. В одних местах лед вдоль трещины разводит, образуются разводи, а в других идет сжатие льда с обязательным тарашением. Вот я и попал в такую зону, где шла активная подвижка льда с мощным тарашением. Кстати, ровно год назад я также испытал прелести арктической природы и чуть не погиб в пургу. Так что 29 декабря число для меня чуть ли не роковое в моей пока недолгой жизни. Чтобы не попадать в каверзные положения с угрозой для жизни, Чтобы безвременно не погибнуть, как говорится, за понюшку табака в суровых арктических условиях, нам, приезжающим сюда работать, нужно терпеливо набираться жизненного, здешнего опыта, чтобы научиться читать мудрую книгу природы севера. 30 декабря. Мы здесь живём в основном настоящем и прошлом. Будущее для нас неопределённое, и мы стараемся не говорить, что ждёт нас впереди. Я больше вспоминаю о близком прошлом, о зимовке на полярной станции Четырёхстолбовой. Вспоминаю и представляю себе каждого сотрудника станции, и теперь они кажутся мне такими близкими и родными. Вспоминаю, как мы весело проводили праздники. А на мой день рождения 17 сентября прошлого года был организован прекрасный праздничный стол, изготовлен большой торт, И установлен в центре стола по краям торта 20 зажжённых свечей. Тогда мне исполнилось 20 лет. Мы выпустили 200 газеты Север, в основном юмористические. К марту этого года подготовили самодельный, отпечатанный на машинке рукописный журнал Северное сияние, который я редактировал. Журнал получился по нашим меркам солидный, более 30 страниц. Содержание журнала проза, стихи, басни, а точнее, три стихотворения, два рассказа, И большая часть повести Басня Чайнурт и история нашего острова. Я написал передовую Учиться хорошо писать, подражал Горькому. И отрывок из задуманной повести Лампочка Ильича с продолжением в следующих номерах журнала. Редколлегия журнала пять человек, и все активно участвовали в его издании. Так что же произошло со мной год назад, то есть 29 декабря. В этот день я попал в сильную пургу. Это я подробно описал в своем дневнике, который остался на полярной станции «Четырехстолбовой». И теперь я в подробностях вспоминаю этот день. Утром свободные от работы охотники на песцов заглядывают в метеокабинет. «Какая погода?» – спрашивают вахтенного метеоролога. Мороз – минус 28 градусов, ночью ветра не было, но к утру задул северо-восточный, и сейчас достиг 5 метров в секунду, давление снова начинает падать. Пока погода благоприятная – Но может быстро испортится. Данилович, Василий Петрович, родист Виктор Брусов и я отправились на охоту. Данилович, конечно, в собачках. Начальник станции и Виктор надели полушубки и повязали шарфами. Я же решил идти на лыжах и налегке. Вместо полушубка надел ватник с пристёгнутым к вороту капюшоном. Карабин я с собой не взял, хотя накануне Данилович предупредил, что около острова замечен медвежий след. Слабый ветерок дул мне в спину, лыжи легко скользят по неровному, чуть взбугрёному снежному полю. Иду вблизи острова. Вот и первая моя привада солидный кусок мороженой нерпы. Песец её не тронул. Иду дальше. Становится светлее, наступает короткий, бессолнечный полярный день, больше похожий на сумерки. Путь не близок. Самая дальняя моя привада находится в километрах в 10 от станции. Выйдя из дома в 9 часов утра, я рассчитывал часа в 2 вернуться назад. В это время еще не совсем темно. Спешу. Вот и грибок, вблизи которого находится большая часть наших приват. Дело в том, что песцы мигрируют к нашему острову со стороны других островов Медвежьего архипелага. Лысого, Леонтьева, Андреева, Пушкарева и Крестовского. Теперь о грибке. Грибок представляет собой как бы небольшой скалистый островок, тысяча на шесть тысяч метров. Высотой 4-4,5 метров. С основным островом он соединён неизменным песчаным перешейком, который почти затапливается при сильных нагонах воды. В 3 км от грибка, в сторону островов, находятся мои две привады. С о грибком дорога стала хуже. По низу побежали снежные струйки по зёмке. Плотные, высококучевые облака серыми, тяжёлыми валами раскинулись по небу. Ближе к горизонту они сливаются в общую тёмную массу. Почему-то не нравятся мне эти облака. На моём пути великое множество таросов, которыми изобилует район грибка. Осторожно, чтобы не поломать лыжи, я иду между таросами и скоро выхожу на ровное поле, которое на несколько километров тянется в сторону островов. Вот и привода. Песц здесь не был, и я иду дальше. Недалеко в стороне видна собачья упряжка. Это Данилович проверяет свои капканы. Мне нужно идти ещё около километра по ровному полю. Где виднеются невысокие грядки со всем ещё молодых торосов, где находится моя вторая привада. И вот я на месте, но вместо привады я вижу небольшой снежный холмик, поверх которого лежит полузанесённый замёрзший писец. Под снегом оказалась привада и цепь с капканом. И писец, конечно, попался в пургу, стал метаться и потревожил вокруг себя снежную поверхность. Здесь снег стал задерживаться и расти сугроб, чтобы не быть занесённым снегом. Песец с ростом сугроба выбирался наверх до тех пор, пока позволяла цепь от капкана. Ножом я откопал приваду и капканы, затем переместил в сторону нерпичу приманку и рядом насторожил капкан. Тут ко мне подъехал Данилович. Нарта поломалась. Вдвоём ехать на ней нельзя, попеременно будем делать: один ехать, другой бежать рядом. Держать за передок, сказал мне Данилович. Я отказался от его предложения, положил в нарту своего пса, где лежали ещё три таких же зверька, встал на лыжи и отправился домой. Собачья упряжка быстро от меня удалялась и вскоре исчезла среди таросов.